в обвисшей кофте, надетой поверх застиранного домашнего платья. Любые слова были бы тут неуместны. Сестры обменялись взглядом и ничего не сказали. — Ну что ж, — пробормотала Грани, — тогда пошли. Это был первый выход Нессы Хили с тех пор, как ее выписали из больницы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 И с трудом узнала в своем отражении ту женщину, которая год назад приехала в Ирландию. Вдову, каковой она себя считала, оплакивавшую своего погибшего Марио. Жалкое потерянное существо, с неубранными волосами и длинной, обвисшей на бедрах юбки. Тогда она не знала, куда девать глаза от смущения, стеснялась попросить работу, Боялась своей собственной семьи и не имела крыши над головой. Сейчас из зеркала на нее смотрела высокая, элегантная женщина в платье цвета кофе с лиловым, которое великолепно гармонировало с ее необычной расцветки волосами. Сьюзи сказала, что это платье могло стоить триста фунтов. Даже страшно подумать.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 Глаза у нее были злые и узкие, словно щелочки. Луиджи отплясывала с Катериной. Девочку вместе с ее подружкой харет наконец сняли с боевого поста в гардеробе, и теперь они с лихвой наверстывали упущенное. Фиона ухватила Луиджи за рукав и вытащила из круга танцующих. — В чем дело? — возмущенно вскинул Сон. Сьюзи не возражает.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 И на его лице отразился чуть ли не панический страх, и он рванул в противоположном направлении. Нел видела, как он схватил за руку свою жену и потащил ее танцевать. Музыканты играли чао-чао-бомбейно. Они ненавидели эту вечную, что поделаешь. Работа есть работа. Зато завтра снимок их группы появится в вечерней газете.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 Музыканты играли три монеты в фонтане, приторную, сентиментальную песенку. Барри крепко прижал ее к себе. «Тямо, Фиона!» Кариссима Фиона!» — прошептал он. «Анкио!» — сказала она. «Что?» — не поверил Барри своим ушам. «Анкио!» «Это означает я тоже!» Я тоже люблю тебя. Тямо да морире. Я люблю тебя до смерти. Боже мой. Откуда ты это знаешь? Спросил он, впервые в жизни испытав столь сильное потрясение. Я спросила у сеньора, а потом практиковалась так. На всякий случай. На всякий случай.